Мужики попались хорошие, разговорчивые. Все присели на траву и закурили. «Дела», — сказал кузнец. «Куда ж нам теперь?» «Да вон чей-то лес виднеется», — сказали мужики. «Ломакинский, что ли?» И указали направо. «Жарь, видно, туда», — проговорил Андрюшка. «А в записке показан ваш, Рожновский». «Это зачеркни, а Ломакинский напиши», — сказал Андрюшка. Кузнец в затруднении посмотрел сначала на бумажку, потом на мужиков. «А что ж», — сказали те, — «ведь печать на бумажке есть?» «Печать есть», — отвечал Кузнец, опять посмотрев на бумажку. «А раз печать есть, пиши, что хочешь, только повыше печати забирай». «А лесок-то хорошенький». «Лесок ничего», — сказали мужики. «У нас еще лучше был», — сказал Сенька. «Смахнули?» да Значит, глядели в оба. Да, это мы еще, когда молодые, с фронта не приезжали. Вот-вот. Однако надо двигаться. В какой же теперь? Спросил кузнец, посмотрев на Андрюшку. Выбирай любой, сказали мужики, сидя на траве. Как нашу водотечь переедете, так и лупи. Только на бумажке проставляйте. Это, значит, до самого того дуба ваш? Нет там уж другая власть там измайловский Да, бес измайловский от дуба щербаковский нет от дуба опять измайловский водотечь петли там делает но ну, прям голова кругом идет сказал кузнец на деревне собрались ужинать оосланных за лесом все еще не было наконец кто-то крикнул едут все вышли навстречу ехали пустые подводы «Что ж вы, черти!» «Что ж, полуезда должно изъездили, черти!» Передразнил Андрюшка и, сойдя с дрог, стал снимать с себя ленты патрон. «Наш комитет только до водотечи касается», – сказал кузнец, ни на кого не глядя и отпрягая свою лошадь. «Всякая власть имеет свои пределы», – сказал Сенька, подмигнув и отряхивая пол от пыли. «Давай бумажку» сказал председатель, некоторое время посмотрев на них. Кузнец подал бумажку. Председатель долго смотрел на нее. «Что за черт?» – сказал, наконец, председатель. «Где же тут по постановлению отправлены в Рожновский, тут замазано в Ломакинский?» «Так-так», – «Так -так, сказал Кузнец. «Вышь, поднимайся!» И показал своим кривым пальцем. «По постановлению в Щербаковский...» — По постановлению в Слободский в девяти лесах были, — сказал Андрюшка, освободившись от патрона, держа их в руке, как пахарь, отпрягший лошадь после трудового дня и, разговаривая с соседом, держит в руках снятую сбрую. То — То-то вот, умные головы. Достался им лесок, вали на дрова. Коли начинать, так прямо с него. — А с чего ж было начинать, — спросил недовольно председатель, все еще смотревший на бумажку. С чего другие начали, с того и нам надо было, по крайней мере, и с лесом были бы, и с дровами. Все почему-то посмотрели на помещающее строение и ничего не сказали. 1918 год.